575. Владыка шлет далекий привет. Владыка чует, что нелегко. Владыка знает пределы испытаний. Владыка говорит еще очень немного до изменений в личной судьбе. Владыка предусматривает условия жизни. Забота проявляется во всем. Не вы можете предусмотреть, но водитель. Надо положиться на него. Положиться, значит, сделай все нужное и возможное, предоставив остальное ему. Не сделать ничего будет возложением, как во всем граница узка, танкана между заботой о чем-то и беспокойством. Заботиться можно, беспокоиться нельзя. Дело не в словах, но в явлениях, отягощающих сознаний, то есть тянущих его вниз. Да, да, да, сохранить связь с владыкой в условиях невозможных будет уже большой победы. Не свет, коли тьма к Свет еще не настал. Настанет, но не настал. Нельзя назвать тьму светом и угнетение радостью, но и радость тоже идет. Верить надо до конца, вопреки всей очевидности. Можно готовиться к самому худшему, тогда и легко будет встретить, и худшее не устрашит. Думай, не думая, неизбежного не миновать. Но неизбежность намечается моей рукою, потому говорю — Покойный будьте в